В кислородной атмосфере, догадался Тэй. «Они хотят, как и мы, начать со встречи в галерее», сказал командир. Оба звездолета, снежно белый и металлический зеркальный, составляли теперь одно целое, неподвижно повисшее в бесконечности космоса. Тэлур включил мощные обогреватели, и его экипаж смог войти в соединительную трубу-галерею в обычных рабочих костюмах, плотно облегающих синих комбинезонах из искусственной шерсти. На чужой стороне галереи вспыхнуло голубое освещение, похожее на свет горных высот земли. На границе двух по-разному освещенных камер прозрачные перегородки казались аквамариновыми, будто из застывшей чистой воды моря Наступившая тишина нарушалась только учащенным дыханием взволнованных землян. Т. Эрн коснулся локтем плеча Афры и почувствовал, что молодая женщина вся дрожит. Помощник командира крепко прижал к себе биолога, и Афра ответила ему быстрым, благодарным взглядом. В глубине соединительной галереи показалась группа из восьми чужих. Чужих ли? Люди не поверили зрению. В глубине души каждый ожидал необычайного, никогда невиданного. Полное сходство чужих с людьми Земли казалось чудом. Но то было лишь при первом взгляде. Чем дальше всматривались земляне, тем больше различий находили в том, что не было скрыто под темной одеждой сочетанием коротких просторных курток с длинными шароварами, напоминавшими старинные одежды Земли. Погас голубой свет, они включили земное освещение. Прозрачные перегородки потеряли свой зеленый цвет и стали белыми почти невидимыми. За этой едва заметной стеной стояли люди. Можно ли было поверить, что они дышат ядовитейшим для Земли газом, и купаются в морях все разъедающие плавиковой кислоты. Пропорциональное очертания тел – рост, соответствующий среднему росту землян. Странный чугунный серый цвет кожи с серебристым отливом и скрытым кроваво-красным отблеском, какой бывает на полированном красном железняке, гематите. Серый тон этого минерала был одинаков с кожей обитателей вторной планеты. Круглые головы поросли густыми и сине-черными волосами. Но самой замечательной особенностью их лиц были глаза. Невероятно большие и удлиненные, с резко косым разрезом, они занимали всю ширину лица, косо поднимались наружными уголками к вискам выше уровня глаз земных людей. Белки густого бирюзового цвета казались непропорционально удлиненными по отношению к черной радужине и зрачкам. Соответственно, размером и положению глаз прямые и четкие, очень черные брови смыкались с волосами высоко на висках и почти сходились к узкой переносице, образуя широкий тупой угол. Волосы над лбом от середины спускались к вискам такой же четкой прямой линией, совершенно симметричной бровям, поэтому лог имел очертание вытянутого горизонтального ромба но с короткой и слабой выступавшей обладал, как у землян, направленными вниз ноздрями. Небольшой рот с фиолетовыми губами показывал правильный ряд зубов такого же чистого небесного цвета, как и белки глаз. Верхняя половина лица казалась очень расширенной. Ниже глаз лицо сильно суживалось подбородку с чуть угловатыми очертаниями. Строение ушей осталось невыясненным. Виски у всех пришельцев прикрывались через теми золотистыми жгутами. Среди чужих были женщины и мужчины. Женщины угадывались по высоте стройных шей, о круглости очертаний лиц и по очень пышной массе коротко короткострижных волос. У мужчин был более высокий рост, большая массивность тела, более широкие подбородки, в общем те же черты, какими различались оба полуземлянца. Афре показалось, что руки чужих имеют только по четыре пальца. Соответствуя человеческим пропорциям, пальцы людей вторной планеты как будто не обладали суставами, они сгибались плавно, не образуя угловатых выступов. Ног нельзя было разглядеть, ступни их утопали в мягком на стиле пола. Одежды в свете, естественном для земных глаз, казались темно-красного, почти кирпичного цвета. Тем дальше вглядывались астролетчики, тем менее странным казался облик пришельцев с вторной планеты. Более того, людям Земли становилась понятнее своеобразная экзотическая красота чужих. Их главным очертанием были огромные глаза, смотревшие сосредоточенно и ласково на людей, излучая тепло мудрости и дружбы. «Какие глаза!» — не удержалась Афра. «С такими легче становятся людям, чем с нашими, хотя и наши великолепны». «Почему так?» — шепнул Тей. «Чем крупнее глаза...» «Тем большее количество элементов сетчатки, тем большее число деталей из окружающего мира может усвоить такой глаз». Тей кивнул в знак понимания. Один из чужих выступил вперед и сделал приглашающий жест. Тотчас же земное освещение на той стороне галереи погасло. «Ох!» — горестно воскликнул мутанг. «Я не предусмотрел». «Я сделал», — спокойно отозвался Кари, выключил обычный свет и зажег две сильные лампы с фильтрами 430. «Мы выглядим мертвецами», — огорченно сказала тайна. «Неважный вид у человечества в таком свете. Смотрите, какие все мы зеленые, будто из болота». «Ваши опасения напрасно», — сказал мутанк. «Их спектр...» Наилучшей видимости уходят далеко в фиолетовую сторону, может быть, и в ультрафиолетовую. Это подразумевает гораздо больше теплоты и оттенков, чем видится нам, но я не могу представить, как. — Пожалуй, мы им покажемся много желтее, чем на самом деле, — сказал подумав Тей. — И это гораздо лучше, чем синеватый трупный цвет. Только посмотрите вокруг, — не унималась тайна. Земляне сделали несколько снимков и вытолкнули в маленький шлюз обертонный звучатель, работающий на кристаллах Осмии. Чужие подхватили его и поставили на треножник. Карри направил в чашечную антенну узкий пучок радиоволн. Во второй атмосфере звездолета зазвучали речь и музыка Земли. Тем же путем был передан прибор для анализа воздуха, который позволил установить температуру, давление и состав атмосферы неведомой планеты. Как и следовало ожидать, внутренняя температура белого звездолета оказалась ниже земной и не превышала 7 градусов. Давление атмосферы было больше земного и почти одинаковой силы тяжести. «Сами они, вероятно, теплее», — сказала Афра, «как мы теплее нашей привычной 20 температуры. Я думаю, что у них теплота тела около 14 наших градусов». Чужие передали свои приборы закрытыми в двух сетчатых ящиках не позволявших угадать их назначение. Из одного ящичка послышались высокие, прерывистые, чистые звуки, как бы тающие вдали. Земляне поняли, что чужие слышат более высокие ноты, чем они. Если их слух по диапазону был примерно равен земному, то часть низких нот человеческой речи и музыка пропадала для обитателей вторной планеты. Чужие снова зажгли земное освещение, и земляне выключили голубой свет» прозрачной стенке подошли двое, мужчины и женщины Они спокойно сбросили свои темно-красные одежды и замерли, взявшись за руки, потом стали медленно поворачиваться, давая землянам рассмотреть их тела, которые оказались более сходно с земными, чем их лица. Гармоничная пропорциональность фигур вторных людей полностью отвечала понятиям красоты на земле. Несколько более резкие переходы в очертаниях Какая-то резкость всех линий, впадинок и выпуклостей создавали впечатление некоторой угловатости, вернее, более четкой скульптурности тела чужих. Вероятно, впечатление усиливалось серым цветом кожи, более темной в складках и впадинах. Их головы красивые и гордо были посажены на высоких шеях. Мужчина обладал широкими плечами человека труда и борьбы, а широкие бедра женщины – матери мыслящего существа – нисколько не противоречили ощущению интеллектуальной силы посланцев неведомой планеты. Когда чужие отступили со знакомым приглашающим жестом и погасили желтый земной свет, земляне уже не колебались. По просьбе командира перед прозрачной преградой встали, взявшись за руки Т. Эрон и Афра Дэви. Несмотря на неземное освещение, придавшее телам людей холодный оттенок голубого мрамора, Все астролетчики вздохнули с восхищением, настолько очевидной была нога красота их товарищей. Это поняли и чужие. Смутно видимые в неосвещенной галерее, они стали обмениваться между собой взглядами и непонятными короткими жестами. Афра и Тей стояли гордо и открыто, полные того нервного подъема, который появляется в момент исполнения трудных и рискованных задач. Наконец, Чужие кончили съемку и зажгли свой свет. «Теперь я не сомневаюсь, что у них есть любовь», — сказала Тайна. «Настоящая, прекрасная и великая человеческая любовь, если их мужчины и женщины так красивы и умны». «Вы совершенно правы, Тайна, и от этого еще радостнее, потому что они поймут нас во всем», — отозвался Мутанг. «Да, взгляните на Карри. Карри!» «Не полюбите девушку с вторной планеты, это было бы катастрофой для вас». Астронавигатор очнулся от транса и отвел глаза, прикованные к обитателям белого звездолета. «А я мог бы», — грустно улыбнулся он, — «мог бы, невдирая на всю разницу наших тел, на чудовищную удаленность наших планет. Сейчас я понял все могущество и силу человеческой любви». В это время чужие выдвинули вперед зеленый экран. На нем начали двигаться маленькие фигурки. Они шли процессией, поднимаясь на крутой склон и несли на себе какие-то большие предметы. Поднявшись на плоскую вершину, каждая фигурка сбрасывала свою ношу и падала лицом вниз. Похожая на земную манипуляцию картина свидетельствовала об утомлении, желании отдыха. Земляне тоже почувствовали, насколько утомили их напряженное многочасовое ожидание и первые впечатления встречи. Жители вторной планеты, видимо, надеялись на встречу с другими людьми и подготовились к ней, создав, например, подобные разговорные фильмы. Экипаж Теллура, не готовый к встрече, вышел из затруднений. К перегородке придвинули экран для скорых зарисовок, и художник Теллура Ястин начал набрасывать последовательные серии рисунков. Сначала он изобразил таких же утомленных человечков – Затем нарисовал одну большую рожицу с таким явно вопросительным выражением, что чужие оживились, как при появлении Тэрна и Афродеви. Потом художник изобразил землю, обходящую по орбите солнце. Разделил орбиту на 24 часа и зачернил ее половину. Чужие вскоре ответили похожей схемой. "Стой!" и с другой стороны Включились метрономы, которые помогли установить продолжительность малых делений времени, а затем вычислить и большие. Астролётчики узнали, что вторная планета вращается вокруг своей оси приблизительно за 14 земных часов, а обегает своё голубое солнце в течение 900 суток. Перерыв на отдых, который предложили чужие, равнялся пяти земным часам. Ошеломлённые расходились люди из соединительной трубы. Погасли огни в галерее, потухло и наружное освещение кораблей. Оба звездолета, темные, замерли неподвижно рядом друг с другом, как будто все живое в них погибло, заледенело в чудовищном холоде и глубочайшем мраке пространства. Но внутри кораблей жизнь горячая, пытливая и деятельная шла своим чередом. Бесконечно изобретательный человеческий мозг изыскывал новые способы, как передать братьям по мысли, рожденным на планетах удаленных звезд, знания и надежды, взращенные тысячелетиями безмерных трудов, опасностей и страданий. Знания, освободившие человека сначала от власти дикой природы, затем от произвола дикого общественного строя, болезней и преждевременной старости, поднявшие людей к бездонным высотам космоса.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 Люди Земли увидели лиловые волны океана из втористого водорода, омывавшие берега черных песков, красных утесов и склонов из гор, светящихся голубым лунным сиянием. Ближе к полюсам окружающий воздух синел все больше, становился глубже и чище темно-голубой свет фиолетовой звезды, вокруг которой быстро неслась вторная планеты Горы здесь поднялись округлыми куполами,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 Реки, величавые, медленные и широкие, и линеистово мчащиеся тавунами белых коней по крупным камням у щелестых русел. Богатство красок, разнообразие цветов, голубое земное небо с облаками, как белые птицы, солнечный зной и пасмурный дождливая хмурь — вечные перемены времен года. И среди всего этого богатства природы еще более великое разнообразие людей, их красоты, и стремлений, дел — мечтаний, сказок, горе и радости, песен и танцев, слез и тоски. То же могущество осмысленного труда, поражающего изобретательностью, искусством, фантазии, прекрасной формы повсюду, в строениях, заводах, машинах, кораблях. Может быть, чужие тоже видят своими огромными раскосыми глазами гораздо больше землян в холодных голубых красках своей планеты,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 с их необыкновенными втористыми белками и костями, кровью с синими тельцами, впитывающими фтор, как наши красный кислород. Эти люди заперты в ограниченном пространстве своей планеты. Наверное, они давно уже странствуют в поисках себе подобных или хотя бы планет, подходящей им атмосферой из фтора. Но как им найти в безднах Вселенной столь редкие жемчужины Как пробиться к ним через тысячи световых лет?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 Вдали возникло темное отверстие, по очертанию похожее на скрученный овал. Когда оно выросло, приближаясь, стало видно, что нижняя часть овала представляет собой спиральную изогнутую широкую дорогу, поднимающуюся и углубленную в здание размерами с целый город. Оправленные в красные большие голубые знаки, издали напоминавшие волновую ряд виднелись над входом. Вход приближался. В глубине его становился виден слабо освещенный гигантский зал со светящимися, как флуоресцирующий плавиковый шпат, стенами. И внезапно, без предупреждения, картина исчезла. Изумленные астролетчики, приготовившиеся увидеть нечто необычайное, почувствовали буквально удар. Галерея по ту сторону прозрачной стены осветилась обычным голубым светом. Появились чужие звездолетчики. На этот раз Они двигались очень быстро, резкими движениями. В этот момент на экране возникла череда последовательных картинок. Они замелькали в таком темпе, что экипаж едва мог уследить за изображениями. Где-то во тьме космоса двигался такой же белый звездолет, какой висел сейчас бок о бок с Теллуром. Видно было, как крутилось, сверкало, разбрасывая во все стороны лучи его центральное кольцо. Вдруг кольцо остановило вращение,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 Мут-Анг приказал включить земное освещение, но галерея по ту сторону перегородки оказалась пуста. Наружная группа, надеть скафандры для отсоединения галереи, властно ворвался в тоскливое молчание голос Мут-Анга. Механики к двигателям, астронавигатор в пост управления всем подготовиться к отлету. Люди разошлись из галереи, унесли приборы,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 Конец книги.